Глава 10 Сдвоенный мир оказался удивительно похож на наш. Такое же солнце и такие же звезды, собранные в созвездия, знакомые с детства. Такая же осень, с желтыми листьями, утренними туманами и ночными дождями. Я жила в главном гнезде клана Аллатос, оборотней, способных перекидываться волками. По словам Мервина, волки были одной из самых вменяемых рас среди зверей, «Среди двусущных». Теперь я даже мысленно старалась избегать их прежние оскорбительные клички. Гнездом двусущные называли свои резиденции. Оборотни не любили одиночество, предпочитая жить вместе, всей стаей, часто, без всякого отношения к кровному родству. А в одной резиденции или гнезде могло обитать от трёх до 50 семей. Говорили, бывают стаи и крупнее, Хотя у каждой семейной пары была своя комната, а супругов волки выбирали однажды и на всю жизнь, дети их росли вместе, щедро получая заботу, любовь и ласку от всего клана. Ко мне Аллатес отнеслись с неожиданной добротой. Особенно Мара, жена главы клана. Может быть, мой вид воззвал к её материнскому инстинкту. У Мары была дочь почти моего возраста. Или же сыграла роль просьба Алекса Декаанта. Единственное, что сделал сам дракон, так это открыл врата, чтобы перебросить нас в свой мир, не забыв при этом на прощение одарить меня недобрым взглядом. Впрочем, очень удивлюсь, если однажды он посмотрит в мою сторону как-то иначе. Мервин остался со мной на три дня. Наше время. Только мы. Вдвоём. И никого больше. Объятия, поцелуи, нежность. И мой страх, засевший глубоко внутри — Страх, что этого не повторится. Ведь война забирает, не спрашивая. А я слишком хорошо знала, как это бывает. Однажды, не выдержав, я поделилась своими мыслями, но Мервин только засмеялся. Теперь за один день я видела его улыбку чаще, чем за несколько лет прежде. Без своих масок, без прежней колючей брони он казался другим, моложе, добрее. Наше время закончилось слишком быстро, Хотя, будь у нас вместо трёх дней три года, и они пролетели бы столь же мимолётно. И вот я жила здесь, любуясь рассветами и закатами чужого мира, дыша его воздухом, питаясь его пищей. Иногда закрадывалось подозрение, что и ребёнок мой увидит свет тоже здесь, в мире двусущных. Новости с родины доходили с опозданием. Но все же я знала, что открытых военных действий пока не началось. Пока длилось противостояние, редкие вылазки, разведка. Ветвь Бьелле Хелла была еще не достроена, но и щиты дракона пока не покрывали весь мир. Но в любой день, в любой час все могло измениться.